В неспокойном свете лун Раулинс выбрался из зоны А. Голос мозга корабля вел его назад тем же самым путем, а порой в самых безопасных местах в этот канал вторгался голос Бордмана. «Хорошо начал», — говорил Бордман. «Это большой плюс, что он вообще тебя терпит. Как себя чувствуешь?» «Паршиво, Чарльз. Потому что был к нему близко». «Потому что поступаю, как свинья». «Не стоит об этом, Нед. Если мне придется читать тебе нотации всякий раз, когда ты туда отправляешься, свое задание я выполню», — сказал Раулинс. «Но это не значит, что мне оно нравится». Он осторожно перешагнул через подпружиненный каменный блок который скинет его в пропасть, если неправильно перенести свой вес. Какой-то некрупный, невероятно зубастый зверек фыркнул в этот момент, словно смеялся над ним. Сразу за этим каменным блоком он ткнул стену в нужном месте и открылся проход в зону Б. Глянув наверх, на притолоку прохода Он заметил углубление, в котором, несомненно, было что-то для визуального наблюдения, и улыбнулся в его сторону, на случай, если Мюллер следит за его уходом. Теперь он понимал, почему Мюллер решил изолироваться от мира. В подобных обстоятельствах он сам мог бы поступить точно так же, Мюллер из-за Гидриан получил духовное увечье, причем в эпоху, когда любое увечье воспринимается как достойный сожаления пережиток прошлого. Отсутствие конечностей, глаза или носа считалось эстетическим преступлением, но эти недостатки несложно исправить, хотя бы из беспокойства ближних демонстрировать свои недостатки обществу, безусловно, антисоциальный поступок. Однако никакой пластический хирург не сможет исправить уродство Мюллера. Такому оставалось лишь изолироваться от общества. Кто-нибудь послабее избрал бы смерть, Мюллер предпочел изгнание Раулинса все еще чуть трясло от недолгого прямого контакта с Мюллером, ведь он чуть ли не минуту ощущал воздействие неприкрытых, обнаженных эмоций, действующих без слов. Поток их, бьющий из глубин человеческой души, действовал почти болезненно и вызывал подавленность. То, чем одарили его гедряне, не вполне относилась к телепатии. Мюллер не мог читать мысли или передавать свои мысли другим. Из него бил неконтролируемый гейзер темных сторон его личности. Бурный поток пронзительной безысходности, река горести, грусти и печали, все душевные нечистоты. Он не мог удержать этого в себе. И в ту минуту, длинную, как вечность, Раулинса словно бы окунуло в это, а до того и после он ощущал просто общее смутное беспокойство. Он мог сформировать свое собственное восприятие этого потока. Горести Мюллера не были присущи лишь ему одному, он транслировал всего лишь осознание тех кар, Какие изобрел космос для живущих в нем. В те мгновения Раулинс ощущал себя Настроенным на каждый из диссонансов мироздания, Упущенные возможности, растоптанная любовь, Поспешные слова, несправедливые горести, Голод, жадность, похоть, острый нож, зависти, Яд разочарований, смертоносные клыки времени, Гибель на зиму крохотных насекомых, Слезы всего незначительного. В те мгновения он познал старость, утраты, Бессилие, ярость, беспомощность, Одиночество, отчаяние, презрение к себе и безумие. Это был беззвучный рев Гнева Мироздания. «Неужели все мы таковы?» — поразился он. «И то же самое излучаем и я, и Бордман, и моя мать, и та девушка, которую я любил когда-то. Неужели все мы, блуждая по миру, издаем такие же сигналы, хотя и не способны воспринимать волны такой частоты? Тогда слава Господу, что не способны». Слушать эту песню было невероятно болезненно. «Очнись, Нед», — сказал Бордман. «Перестань предаваться печальным размышлениям и следи за тем, чтобы тебя что-либо не убило. Ты уже почти в зоне С». «Чарльз, что ты чувствовал, когда был рядом с Мюллером после его возвращения с Беты Гидры?» «Об этом поговорим позже». «Ты чувствовал себя так, словно внезапно понял, что такое человеческие существа. Я же сказал, поговорим позже. Позволь мне высказать то, что хочется, Чарльз. Мне сейчас ничего не угрожает. Я только что заглянул в душу человека, и меня это потрясло. Но послушай, Чарльз, на самом деле он не такой. Он хороший человек» то, что он излучает, всего лишь фон, какая-то мерзость, не говорящая ничего о Дике Мюллере, что-то, чего мы не должны слышать. Совсем не то, что должно бы излучаться, как если навести чувствительный микрофон на далекие звезды и вывернуть усилитель на максимум. Услышишь какие-то завывания, И можно тогда решить, что даже от самой прекрасной звезды доносятся гнусные вопли, но это всего лишь отклик усилителя, не имеющий ничего общего с природой самой звезды. Это... это... «Нед?» «Прости, Чарльз». «Возвращайся в лагерь». «Никто не спорит, что Дик прекрасный человек». Именно поэтому он нам и нужен. И ты нам тоже нужен. Так что заткнись, наконец, и следи за окружающим. Будь осторожнее, спокойнее, спокойнее, спокойнее. Что это за зверюга там слева? Прибавь шаг, нет, но сохраняй спокойствие. Да, именно так, сынок, сохраняй спокойствие».